Глава вторая. До места, координаты которого мне скинула Анна, мне оставалось менее пятнадцати километров. Митсубиси ревел, взбираясь на невысокие холмы. Всеми своими системами пытался мне сообщить, что ему такой стиль езды не нравится. Потерпи, дружок, мы снова спешим. Анна на связь уже не выходила, зато постоянно трезвонил Симонов. Получил неоднозначные новости от коллеги в Рипе и сходил с ума. Пришлось даже немного нагрубить, предельно вежливо, но настойчиво приводя старика в чувства. Искорка неслась впереди, сканируя местность и заранее передавая картинку. А я, к тому же, энергетическое зрение то и дело подключал, прерывая только для того, чтобы лучше контролировать дорогу. Сам не знаю, что искал. Может, следы тех, кто умудрился сбежать? Но, не считая ярких вспышек одиноких мелких монстров, все затянуло серая нейтральная пелена. Не прошло и пяти минут, как дрон передал изображение риповского лагеря. Всего восемь машин на расстоянии пяти километров от логова сектантов. Они стояли чуть в стороне от накатанной дороги. Я снова выжил из машины «Максимум» и, не обращая внимания на протестующий рёв двигателя, заехал на высокий холм. Вскоре, вдали, появились силуэты транспортников, плотно стоящих бок о бок, как дальнобойщики на стоянках. Я был почти у цели, хотя, по данным сканера, сигналы оттуда не поступали. Спустившись с холма, я обогнул внушительную расщелину, аккуратно балансируя между пропастью и отвесной стеной. Спрятали лагерь отлично. В здравом уме никто сюда не полезет. Разве что какой-нибудь оголтелый охотник заберется в такую даль за очень ценной живностью. А если мимо проедет патруль фогеров, то с той стороны тоже не разглядит. По крайней мере, не сразу. Подрулив к лагерю, я выскочил из джипа. Энергия в этом месте текла как-то странно. Завихрений, которые обычно оставляли за собой ориджи, фогеры или обычные клоны, я не увидел. Но воздух вокруг ощутимо вибрировал тревогой и темнотой. «Живых органических объектов не обнаружено», — сообщила искорка, покружив над шестью бронированными автодомами и двумя транспортниками. «Я это и без дрона уже догадался». Все боксы, созданные для перевозки большого количества дроидов, оказались пустыми. Видимо, Гончаренко задействовала их в операции по захвату логова. Подошел к ближайшему автодому. Практически в середине кузова зияла дыра, в которую можно было баскетбольный мяч без труда пропихнуть. Я провел пальцем по срезу. Края ровные, словно выпиленные лазерным лобзиком. «Не слабо так». Пробормотал я, заглядывая внутрь дыры и понимая, что вижу заснеженную скалу. А это получается двенадцать стенок насквозь. Сначала запустил внутрь искорку, но она уже через пять секунд вернулась откуда-то сбоку. Так что пришлось и мне хорошенько покрутить головой, чтобы осмотреть всё. На полу, возле операторского кресла, валялось человеческое тело, в полной амуниции Майтона. Человек лежал, раскинув обе руки по сторонам и как-то неестественно запрокинув голову назад. С моего места его видно было плоховато, но кровавые следы на бледном лице я разглядел. Их еще называли «выжигатели мозгов». Специальную боевую серию разработали для поражения непосредственно операторов. Впитывая энергию напрямую из мерзлоты, палачи способны пропускать ее через себя, концентрировать и направлять, убивая идроида и оператора. Вспомнил я справку искорки про плачей «Ага, и армированные стены из Астериуса», — добавил я. «При такой дыре даже контрольных выстрелов не надо. Моментально все возмерзли, блин». С силой впечатал кулаком по стальному корпусу машины, чуть выше выжженной дыры. Нехотя посмотрел на то, что сняла искорка. Хрупкие, застывшие тела с облезлой кожей. Малоприятного но я обязан был убедиться в отсутствии гражданских. Убедился. Обрывок разговора с Анной — добавка из донесения Гончаренко. И можно сложить цельную картинку. Наверняка начали штурм дроидами, потом запустили ученых в скафандрах. А фогеры развалили отряд там, а потом и здесь. Два вопроса осталось. Где ученые и почему операторы Майтона даже не попытались убежать? «Возможно, потому что дыра в транспортнике — это и был контрольный». Задумчиво проговорил я. Сам спросил, сам себе ответил. Вернулся к машине и погнал по направлению к логову, раздумывая над тем, куда делись фоггеры. Система никого из них не обнаружила, а через десять минут я уже своими глазами увидел впереди то самое логово, встроенный в ледяную скалу в старый бункер. Почти квадратный стальной куб с красной подсветкой вокруг двери и по бокам. Интересно, это оповещение о тревоге или Фоггерам требовался такой яркий ориентир в тумане? Не доезжая до объекта, я припарковался за большим выступом и наспех замаскировал машину. Активировал заодно и маскировку Ориджа, вооружился скаутганом и, сливаясь с лёгкой стелящейся над землёй дымкой, направился к бункеру. Когда подул ветер, согнавший серый туман, то следы удачного штурма замелькали повсюду. Прямо на дороге валялись тела трёх убитых фоггеров. У одного из них был расколот шлем, словно скальп срезали. Двух других просто задавили шквальным огнём, смяли броню и почти оторвали конечности. — Согласен, с фоггерами лучше перебдеть, — одобрил я и мысленно кивнул Гончаренко. — Но были и условные наши. Риповский клон-истребитель с пробитой скайкрафтовыми пулями грудной клеткой привалился к скале, на которой были хорошо видны следы от выстрелов. Метрах в двадцати от меня лежали еще тела, и стоял сгоревший до остова транспортник. Бегло осмотрел всех боевых фоггеров. С такими я уже встречался в Айстауне-8 и в той пещере, где росли кисточки. Ни одного палача не увидел. Дверь бункера была гостеприимно открыта. В глубине небольшого предбанника виднелся раскуроченный взрывом шлюз. Я отдал команду Искорьке просканировать помещение. Судя по нечетким и обрывочным изображениям, переданным дроном, логово уходило глубоко под землю. Еле заметные красные хвосты энергии вились внутри дырявого шлюза. Все-таки это не взрывчатка, а плазменная пушка постаралась. Она валялась рядом с остатками транспортника. Я подкрался к дверному проему. Прислушался, параллельно собирая информацию с датчиков, и, пригнувшись, пролез в пробоину, стараясь не задеть острые края обшивки. Оказался на небольшой круглой площадке, от которой вела лестница вниз. Медленно спустился по стальным ступеням и оказался в большом пустом зале с рисунками всевозможных проекций айсфара на стенах. Сразу заметил аварийный шлюз и еще одну дыру. Там уже точно работала взрывчатка. Искорка продолжала сканировать пространство, я пытался прочитать энергетическое поле по отдалённо знакомым мне вибрациям. Красные вихри, которые я видел наверху, уходили внутрь аварийного шлюза, который Фоггер не стали убирать. Его конструкция представляла собой прозрачную палатку, прикреплённую к стене вокруг повреждённого места. Мутный полупрозрачный пластик из какого-то особого состава. Двойной полог для герметичности. Я слышал об этой разработке Майтона, что в массовую продажу такая не поступала и в первую очередь использовалась военными и спецслужбами. Этот аварийный шлюз повышал мои шансы найти Анну, а может, не только ее, живой. Сначала выпустил искорку, дождался сигнала, что путь свободен, и только тогда шагнул внутрь. Оказался в широком коридоре, освещенном неяркими красными лампами, и тихонько пошел вперед, держась ближе к стене. «Строили это все явно древние, а дооснащали уже недавно». Так я подумал, когда прошел мимо новенького интерактивного экрана. На удивление, он остался целым после штурма, только помаргивал иногда. Видимо, он заменял в бункере картину или рекламный постер сектантов. На экране был зациклен ролик с человеком, стоящим где-то в заснеженных горах. Возможно, сам Айсфара, а может, адепт после возмерзания. Человек на мониторе был одет в балахон красного цвета. Это если не думать, что его облили чем-то красным, и хорошо, если не кровью. Я тот еще ценитель живописи. Тонкости задумки мог и упустить. Руки с черными, обмороженными пальцами он развел в стороны, а складки капюшона на затылке очень уж напоминали человеческое лицо. Подписи у картины не было, но я мог бы предположить что-то в духе, «Веду за собой к свету, смотря прямо в душу». «Ну или тебе не скрыться, у меня глаза на затылке». Уровень моей впечатлительности в последнее время всё ниже и ниже, примерно как показания термометров в мерзлоте. Но эффект от картины был настолько сильным, что мне захотелось разбить экран. Остановила только мысль, что шуметь пока не стоит, и я двинулся дальше». Коридор закончился, и я оказался в круглом зале, по периметру которого насчитал десять закрытых дверей. У одной из них лежало тело мужчины в халате, длинные волосы с проседью, собранные в хвост. В руке он держал табличку с надписью «Пройди ледяной путь и обрети свободу сердца». Я толкнул дверь рядом с ним. Небольшая комната с одной кроватью и тумбочкой. Все стены были исписаны шизофреническими посланиями Айсфара или его жрецов. Не знаю уж, кто там надиктовал этим безумцам их странные слоганы. Быстро проверил остальные кельи. Все были пусты. Почти. В одной из них я нашел труп молодого парня с перерезанными венами. Тело обмякло на стуле. «Мерзлота вечно, а из фара вечен ты вечен», — гласила кривая надпись на стене, оставленная кровью этого безумца. На полу валялся окровавленный нож. Этот фанатик, видимо, не смог пережить, что заберёт его бессмертный дух немерзлота а шальная пуля какого-нибудь истребителя. Аккуратно прикрыв дверь, я спустился ещё на один уровень. Прямо перед визором мелькнул яркий хвост красной энергии. Впереди, в тёмном проёме, я увидел белый доспех. Фоггер, а это был уже класс палач, вышел из какого-то помещения, неся в руках здоровенный бокс. «Давай-ка помогу», — прошептал я в кресле. Оридж прицелился и выстрелил в основание шлема. Максимально бесшумно рванул к нему и вовремя подхватил падающую коробку. Еще и ногу подставил, чтобы оседающий на пол Ориджинал опустился как можно тише. Правда, если я ошибся, и где-то внизу сейчас вопит его оператор, то все мои ухищрения ради тишины — пустая трата энергии. Мельком заглянул в бокс, а потом в комнату, откуда он вышел. В ящике обнаружил груду мелких запчастей, а в комнате — стандартные энергетические установки и пару незнакомых мне агрегатов. Искорка опознала только один, обозвав его генератором тумана. Я ускорился и просочился к следующей лестнице. Держа на готове пирамидку, спустился и оказался в складской зоне. Длинная комната, заставленная стеллажами со вполне современным содержимым — консервами, канистрами с водой, инструментами и все остальное для комфортного проживания в мерзлоте. Здесь я обнаружил четыре риповских защитников с прожженными лучами палачей и затылками. И положение тел у всех такое, словно они пытались сбежать из бункера, даже не пытаясь защищаться. В конце зала нашел зарядку для ориджей. Вдоль одной из стен стояли соединенные проводами стальные ящики, похожие на трансформаторные будки как и в первом прибежище сектантов, все шнуры тянулись к огромному столу, разделенному на отсеки. Интересно, откуда здесь энергия в нужном им количестве? Вдруг я услышал приближающиеся шаги и тихие переговоры на незнакомом языке. Какая-то мешанина китайского с арабским. Тут даже искорка не помогла. Преобразование голоса в текст или синхронный перевод с языка древних у нее отсутствовал, только надписи могла толковать. Я спрятался за трансформатором и стал ждать. Через минуту по лестнице в конце комнаты поднялись двое. Палач и простой чёрный фоггер. Шли они спокойно, продолжали бросать друг другу рублённые витиеватые фразы. Потом один из них притормозил и завертел головой по сторонам. Его интонация изменилась, будто он звал кого-то. «И тебе давай-ка помогу», — прошептал я. Активировал двойника, расположив его сразу с другой стороны склада. Причем прятать не стал, хотел, чтобы его заметили. И когда Ориджи разделились, бросившись на иллюзию, я подстрелил палача как наиболее опасного. Бросился за фоггером, выскочив на середину склада, и только тогда понял, что попался в такую же ловушку. Выстрел в затылок прилетел сквозь иллюзию, а в ответ — вообще с другой стороны — прилетело в меня я только щит успел подставить, получив шоковый удар в плечо. Оно и без того ныло после прошлого раза. «Чёртовы фантомные боли!» А Фоггер уже оказался рядом. Он не пытался стрелять. Либо одностволка у него, либо понты. Фоггер просто махнул мне рукой, призывая принять бой, и активировал по небольшой косе в каждой руке. Вроде в моё время это называлось «кама». Я кивнул и сжахнул из нижнего ствола скаутгана. Планты, как и впечатлительность, мерзлота у меня уже отбила наглухо. Да и стрелять второй раз в иллюзию мне не хотелось. Так что я выстрелил в тёмный проход между стеллажами, где искорка заметила чуть сдвинутую коробку. Задев плечо фогера, сорвал с него маскировку, а добил уже скайкрафтовыми пулями. Теперь прятаться смысла не было точно. Я отбежал к лестнице, метнул светошумовую пирамидку и, досчитав до взрыва, ломанулся вниз по ступенькам. Выпустил вперёд двойника, а потом и сам заскочил, готовый стрелять во всё, что движется. Но кроме мёртвых дроидов Рипа, разбросанных по углам, меня никто не ждал. Их просто растащили с дороги, а на небольшом алтаре у дальней стены, покрытом чёрными шкурами, лежал оригинал. Судя по описанию, которое мне скинул Симонов, это был Гончаренко. «Тело в дырках». Правая рука отсечена, а от виска до шеи змеилась рана, оставленная энерголучом. По обеим сторонам, рядом с ним, возвышались большие темно-синие кристаллы. А над этим своеобразным светилищем кто-то старательно, но криво выявил крупные буквы. «Ледяной дух в тебе! Пришло время с ним встретиться!» В следующем помещении нашлась лаборатория, заставленная капсулами с мониторами. Но практически у каждой чего-то не хватало. Фогера успели вынести самое важное. Я заметил несколько пирамидок, прикрепленных к стенам. Иначе как минированием не назовешь. Здесь же я обнаружил и трех китайских ученых в скафандрах, но без шлемов. У всех следы тупых ударов, вокруг разбросали сломанное оружие. Похоже, их просто раскидали, когда они попытались оказать сопротивление. Пошел в совмещенную с лабораторией комнату, где фогеры набросали целую гору разных дроидов. Видимо, именно здесь наши дали фоггерам последний бой. Полегли и те, и другие. Еще одна небольшая лестница вела к двери. Электронный замок рядом с ней был вполне себе из нашего времени. Правда, взламбовать его не потребовалось. Дверь оказалась открытой. Посередине комнаты стояла статуя пресловутого айсфара, поменьше, чем та, что я видел на ферме. От силы метра два в высоту. Здесь на материале сэкономили. Статуя была не крафта а из местного мрамора. Лицо ее также завесили плотной тканью. А в руках бог фанатиков держал скайкрафтовый кристалл. Я подошел поближе и прислушался к своим ощущениям. Хорошо помнил, что в логове Эрика от камня исходила определенного рода энергия. Теплая, мягкая, обволакивающая, обещающая погрузить тебя в самое сердце мерзлоты. Здесь же я ничего не почувствовал. Получше присмотрелся к камню в руках Асфара. «Так это же даже не Скайкрафт!» «Идеальная подделка!» «Настолько идеальная, что даже не сразу можно понять, в чем подвох!» Внимательно осмотрев орнаменты, нанесенные на поверхность мрамора, я заметил, что некоторые из них повторялись, а другие как будто и походили на соседние, но все же немного видоизменялись. Здесь определенно имелась скрытая последовательность. Попробовал действовать известным мне способом. Минимум мыслей, глубокое дыхание, соединение с ориджем, вхождение в поток. Символы мне поддались. Из всех, что украшали статую, засветились 12 и у меня даже получилось сдвинуть их с места. Только правильная последовательность пока не выстраивалась. Я просто бессмысленно передвигал фигурки на шахматной доске, не зная, как поставить своему сопернику шах и мат. Воздух вокруг звенел от напряжения. Тёмная плотная энергия как будто ещё больше сгустилась вокруг меня, образовав плотный кокон. Чёрно-бордовые завихрения роились по комнате, равномерно распределяясь между мной и статуей. «Энергия! Это энергетический замок!» Я попробовал еще больше расслабиться и полностью убрать все мысли из головы, чтобы почувствовать, как энергия, подобно кровообращению, пронизывает Ориджа. И хочет найти выход. Сделать это было непросто. Мысли постоянно возвращались к Анне. Особенно плохо у меня стало с оптимизмом, когда я увидел тела китайских ученых в соседней комнате. «Так, стоп!» Приказал я сам себе. «Мыслей нет. Есть только я и эта чертовая энергия». Полностью сосредоточился на дыхании и, чтобы не отвлекаться, стал считать вдохи и выдохи. Когда дошел до двадцати одного, появилось непреодолимое желание поднять руку. В середине ладони почувствовал сначала тепло, а потом чуть ли не жжение. А в следующий момент в эту точку стала стягиваться энергия. Я начал считать сначала. На седьмом вдохе замахнулся рукой. Жест получился похожим на тот, при помощи которого я управлял своим роем. Таким образом я перебросил скопившуюся в ладони энергию в статую. Энергетическое багровое пятно сперва расплылось по поверхности мрамора, а затем тонкие светящиеся змейки соединили между собой 12 проявленных символов, образовав круг. Внутри статуи что-то щелкнуло. Потом еще раз... И постамент медленно пополз в сторону, открывая потайной тоннель.